Глаза старухи прояснились, и, глядя то на блюдо с горячими оладьями, дымящимися, непризрачными, настоящими, то в лицо Мэри. Она провела по лбу трясущейся прозрачной рукой в синих венах и пробормотала. «А он знает, что ты вернулась домой?» «Знает, бабушка. Я писала ему, что приеду», — ответила Мэри. «А он позволит тебе жить здесь?» прокаркала старуха. «Может быть, он опять выгонит тебя?» «Когда это было?» «Не помню что-то». «Это было до того, как умерла Маргарет. Как красиво ты стала причёсываться!» Взгляд ее снова потух. Она, казалось, утратила всякий интерес к разговору и, отвернувшись к огню, пробормотала безутешно. «Я не могу без зубов есть так хорошо, как раньше». «Не хотите ли горячих оладий с маслом?» — предложила Мэри. «Конечно, хочу!» — оживилась бабушка. «Где они?» Мэри подала старухе тарелку, и та с жадностью, схватив ее, принялась есть, скорчившись у огня. Наблюдавшая за ней Мэри вдруг была выведена из задумчивости шепотом над самым ее ухом. «Мне тоже хочется. Дай мне одну штуку, Мэри, милочка». Несси вошла неслышно и просительно протягивала руку, ожидая, чтобы на раскрытую ладонь положили теплую, свежеиспеченную оладью. — Ты получишь не одну, а две, — воскликнула весело Мэри. — Да, столько, сколько захочешь. Я напекла их много. — Вкусные, — одобрила Несси. — Давно не ела ничего такого вкусного. И как быстро ты их приготовила! Да и кухню не узнать! «Честное слово, совсем как при маме. Оладьи легкие, как пух. Такие пекла мама, но эти, кажутся еще лучше, чем те, что она давала нам в детстве», — болтала Несси, уписывая оладьи. Слушая ее болтовню и наблюдая быстрые нервные жесты, Мэри вдруг стала пристальнее вглядываться в сестру, и постепенно в душу ее закрадывалась неопределенная, но сильная тревога. Эта быстрая бойкая речь, порывистая, неуверенная жесты Несси, поражавшие ее теперь при более внимательном наблюдении, указывали на какое-то бессознательное нервное напряжение, обеспокоившее Мэри. Обратив внимание на то, как похудела и вытянулась младшая сестра, как впали ее щеки, она невольно спросила: Несси, дорогая, а ты здорова? Неси сначала запихала в рот последний кусок, а затем с полным убеждением сказала. «Мне становится все лучше и лучше, особенно после оладий. Оладьи Мэри хороши, а сама Мэри еще лучше». Она с минуту жевала, потом добавила серьезно. «Мне бывало иногда очень худо, но теперь я совсем здорова». Мэри подумала, что ее неожиданное подозрение — просто ерунда. Тем не менее, она решила сделать все, что может, чтобы добиться для Несси некоторой передышки в занятиях, которые, видимо, были не под силу неокрепшему организму девочки. Ее охватил порыв глубокого чувства, в котором была и сестринская любовь, но главным образом властный материнский инстинкт, вызванный слабостью и беспомощностью Несси. И обняв рукой узкие плечи сестры, она привлекла ее к себе и шепнула нежно. Я сделаю для тебя все, что в моих силах, дорогая. Чего бы я ни дала, чтобы увидеть тебя счастливой и здоровой. В ту минуту, когда сестры так стояли обнявшись, старая бабушка подняла голову, поглядела на них с глубокой прозорливостью, неожиданно для ее притупленного старостью мозга, сказала резко. Смотрите, чтобы он не увидел вас вместе. При нем не обнимайтесь и вида не показывайте, что вы так любите друг друга. Нет, нет, он не допустит никого к Несси. Оставь ее в покое, оставь ее в покое. Последние слова она произнесла уже с меньшей резкостью. Глаза ее опять стали мутны. И с откровенным протяжным зевком она отвернулась, бормоча. Я хочу чаю. Разве еще не время пить чай? Джеймсу пора бы уже прийти. Мэри вопросительно взглянула на сестру.